Глава девятая. Не миновал он и настоящих опасностей. Прежде всего, в самое свое консульство он едва не лишился должности за то, что недостаточно быстро распорядился приготовить и поставить статуи Нерона и Друза, братьев Цезаря. Потом его не оставляли в покое разные доносы. Не только от людей посторонних, но даже от собственных слуг. А когда после раскрытия заговора германика он с другими посланцами поехал в Германию поздравить императора, то едва не погиб. Гай был в диком негодовании и ярости от того, что к нему нарочно прислали его дядю, словно к мальчишке, для надзора. И некоторые даже сообщают, будто его, как он был, в дорожной одежде бросили в реку. И с тех пор в Сенате он всегда подавал голос последним из консуляров, так как знак бесчестия его спрашивали позже всех. Даже одно завещание, на котором стояла и его подпись, было принято к обжалованию как подложное. Наконец, его заставили заплатить 8 миллионов сестерцев за новый жреческий сан, и это так подорвало его средства, что он не мог вернуть свой долг государственной казне, и по указу префектов казначейства его имущество было предложено к продаже с торгов, безоговорочно, согласно закону о налогах. Санжрица Каллигула Юпитера по стоил Клавдию даже десяти миллионов сестерциев, Чтобы заплатить их, Клавдий занял деньги в казне под залог своего имущества, но не смог вернуть долг, и его имущество было предложено к торгам сперва на льготных условиях, а потом и безоговорочно «вакуум» — толкование Смилды.